В это время залаяли у ворот на кого-то чужого собаки. Каргин обернулся на лай и сразу весь внутренне сжался, помрачнел. От ворот в развалку вышагивал Кушаверов. Он был в своей низменной кожанке с маузером на боку. Его сопровождал недавно выбранный поселковым председателем Северьян Улыбин. Они подошли к крыльцу, поздоровались. Каргин пригласил их в дом, но Кушаверов сухо процедил сквозь зубы.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 Красную гвардию я содержать не обязывался. Станичный совдеп постановил обложить этой повинностью богатых, исправных казаков. «Думаем, что от этого ваш брат не обеднеет», — усмехнулся Кушаверов и, подняв голову, строго закончил. «Так вот, будь любезен выполнить распоряжение совдепа». «А если не выполню, тогда что будет? Я ведь не богач, чтобы сухарями-то разбрасываться». «Тогда посажу на выседку и заставлю сдать сухарей в три раза больше». Прибедняться тебе нечего. Ежели ты не туз, то и не шестерка. «Так, — Так-так, — заливаясь злостью, произнес Каргин. Командуешь, значит, Кушаверов? — Ладно, хватит. Долго разговаривать с тобой мне некогда. Все тебе ясно. Пристально снизу вверх оглядывал его Кушаверов своим единственным глазом и, не прощаясь, пошел от крыльца. Северьян, желая показать Каргину, что он здесь ни при чем, развел руками, постоял и пустился догонять Кушаверова.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 Я свои толченым стеклом сдобрил. Только чер не болтать об этом. А если твоими сухарями до да твой же Алешка подавится, тогда как?» Спросил его Каргин. «Не случится этого. Алешка мой большевикам служить не собирался. Он теперь давно у Семенова». Тогда о других надо было вспомнить. Не все ведь у красных по своей охоте служат. «Что угодно думай, а не по душе мне твоя проделка. Подлостью от нее попахивает». откровенно высказался Каргин. Сергей Ильич метнул на него тяжелый взгляд. «Ну что же, расподлость, беги тогда к Кушаверову с доносом!» «Пошел ты к черту! Доносчиков в своей родове поищи!» Не удержался, — выпалил Каргин, и, досадуя на самого себя, сиканул кнутом подвернувшийся под руку куст шиповника. В Орловской вся площадь у правления была запружена подводами.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 Кушаверов встретил его в своем кабинете, стоя за столом, заваленным бумагами. Не ответив на приветствие, черствым голосом сказал. «Завтра обоз с сухарями отправляем на фронт. Старшим в обоз решил я назначить тебя». «Да ты что, сдурел? Мне пахать надо, ты вон в какую даль меня гонишь. У меня ведь работников нет, чтобы без меня все делалось. Из чего это ты, Кушаверов, понес на меня?» «Ты, гражданин хороший, в присутственном месте давай не выражайся».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 «Слава тебе, Господи!» — широко перекрестился Сергей Ильич и тут же не постеснялся попросить Кардина. «Мешки-то мои сохрани, будь добрым, они у меня фабричные. Лишаться их не шибко мне. Интересно».